Глава 24. Ариадна, ты дневник не трогала? спросила я. Нет, словно из далека долетел ко мне под кровать голос Ариадны. Зачем мне его было брать? Тяжело и часто дыша, я выбралась из-под кровати. Вид у меня, наверное, был ещё тот. Влажные, свалявшиеся волосы, мокрое платье с прилипшими к нему кусочками матрасной набивки. Он исчез. Ты уверена? тревожно переспросила Ариадна. Может, сама переложила его куда-нибудь и забыла? Такое бывает. Я схватила свою подушку, содрала с неё наволочку. Ничего. Стащила с кровати все простыни и одеяло. Затем распахнула все дверцы гардероба, выдвинула все ящики. Ничего. Остановись, Ави, шипнула Ариадна, но я не слушала её. Я должна найти дневник. А он был где-то здесь. Где же ещё ему быть, правда? Вскоре Ариадна оставила попытки успокоить меня и сама начала повсюду искать пропавший дневник. Прошло немного времени, и весь пол в нашей комнате уже был завален одеждой и обувью, книгами и скинутыми с кровати простынями. Наконец я бессиленно присела на кровать, безвольно опустила руки. Дневник исчез. Его украли. Украли единственную вещь, которая всё ещё связывала меня с Оскарлет. Вещь, которую она оставила мне и больше никому. Украли дневник, в котором хранятся все её тайны и все мои секреты тоже. Моя сестра, сказала я, уставившись невидимым взглядом на стену. Орядно села рядом со мной, обняла меня за плечи, и я тут же начала всхлипывать. Кто это мог сделать? Кто украл её дневник? Я в отчаянии трясла головой, чувствовала, как катятся по моим щекам слёзы. Никто же ничего о нём не знал. Ариадна тоже захлёпала носом и печально сказала: "Не понимаю. Но я сама никому ни слова о дневнике не говорила, честное слово". Не знаю, что тут вдруг на меня нашло, но я схватила Ариадну за воротник её платья и потребовала: "Поклянись! Поклянись, что ни одной живой душе ничего не говорила. Клянусь, прорыдала Риадны. Да ты что, Ави? Наваждение отпустило меня так же внезапно, как и накрыло. Я отдёрнула свои пальцы от воротника Риадны так, словно это была раскалённая сковорода. Прости, ну прости, забормотала я. Ах, Риадны, что же нам теперь делать? Мою подругу трясло. Она вновь, как в тот день, когда я впервые увидела её, стала похожа на серую испуганную мышку. Так кто же забрал дневник? повторила я. Если это мисс Фокс, то мне конец. А что если это? Странно, но я только сейчас вспомнила о той, что ненавидела меня больше всего на свете. Точнее сказать, Скарлетт она ненавидела всей душой. Я топнула ногой, торопливо стёрла слёзы со щёк и негромко, но грозно сказала: "Ну ведьма, погоди. «Ави, дорогая, ты что?» «Это она украла дневник. Точно, она. И я убью её за это», — процедила я, стискивая кулаки. «Да кто она, кто?» «Пенни», — коротко бросила я. Теперь меня, как и Ариадну, тоже трясло. Но не от страха, а от гнева. Я заставлю эту дрянь расплатиться за всё, что она сделала моей сестре. А теперь ещё и мне. И я бросилась к двери нашей комнаты. Кажется, Ариадна пыталась меня удержать, не знаю. Я, честно говоря, не заметил. Я быстро шла по коридору, и вид у меня наверняка был дикий, бешеный. Только сейчас, оказавшись в коридоре, я вдруг сообразила, что понятия не имею, в какой комнате живёт Пенни. Недолго думая, я принялась громко стучать подряд во все двери, мимо которых проходил. Двери открывались, из них высовывались девочки, а потом долго провожали меня взглядом. Некоторые успевали даже спросить меня о чём-то, как, например, Анна Сантос из восьмой комнаты, но я им не отвечал. Наконец из очередной двери высунулось лицо Нади Есаяни. Что надо? неприязненно спросила она, увидев меня. Где пенни? грозно спросила я, вставляя ногу между косяком и дверью. Надя завозилась, пытаясь легнуть меня, чтобы захлопнуть дверь. Откуда я знаю? зло прошептала она. Она никогда не говорит мне, куда пошла. Эй, по-моему, она вверх по лестнице направилась, а окликнула меня Анна. Я до сих пор никогда не забиралась на верхний этаж и, честно говоря, считала, что там нет ничего интересного. Ты уверена? переспросила я. Да-да, закивала Анна. Вид у неё был слегка испуганный. Иди и сама посмотри. Я в последний раз смерила Надю взглядом и поспешила к лестнице. Она была деревянной. Ступени гулко гремели у меня под ногами. Чем выше я поднималась, тем ниже опускался потолок. На самом верху он стал таким низким, что я едва не касалась его своей макушкой. Над лестницей и покатую крышу был врезан большой застеклённый люк, сквозь который сюда проникал свет. Сейчас люк был покрыт снаружи каплями дождя, а его нижний край приподнят. К этому краю вели приступки. Я поднялась по ним и шире раскрыла люк. Передо мной открылся плоский кусок крыши, а на нём в чуть вдали силуэт Пенни. Я выкарабкалась наружу, дождь стал тише, но до конца ещё не прекратился, продолжал падать мелкими каплями. Этот участок крыши оказался широким, с слегка углублённым скат, а по его краям сквозь крышу поднимались к небу трубы каминных дымоходов. Я осторожно двинулась вперёд по скользким, потемневшим от дождя и времени черепичным плиткам. Пенни стояла спиной ко мне и смотрела вдаль, на подёрнутые дымкой дождя луга и деревья. В руке у неё темнел какой-то предмет. Виден этот предмет был довольно плохо, но мне и не надо было рассматривать его во всех деталях. Я и без этого знала, что это. «Пенни!» — громко крикнула я, приближаясь к ней и стиснув кулаки. Она обернулась. Ветер трепал её вьющиеся рыжие волосы и играл со съехавшим на бок голубым бантом. «Ты это ищешь?» — спросила она, показывая мне дневник. «Слушай, Айви, ты кто такая вообще?» Я потянулась к дневнику. Больше всего я сейчас боялась, что ветер выхватит свободно лежащие внутри кожаной обложки листы, и они разлетятся по всему школьному двору. Пенни опередила меня быстро и спрятала руку с дневником себе за спину. Я давно хотела найти что-нибудь, чем можно тебя унести, сказала она. Или хотя бы доказать всем, что не меня одну следовало вышвырнуть тогда из балетного класса. Но это, она потрясла дневником у себя над головой, это бесценно. Я старалась успокоиться и дышать ровнее. Но как ты смела его найти, Пенни? Кто тебе подсказал, кто? Ты сначала научись закрывать дверь в свою комнату так, чтобы никто не смог заглянуть в неё снаружи, ехидно ухмыльнулась Пенни. Ах ты! Ты что, думаешь, я хуже тебя, что ли? Нет, ничем не хуже. Вот, погоди. Увидишь, что тебя ждёт, когда я покажу этот дневничок мисс Фокс. Я поправила упавшую мне на лоб мокрую прядь и спокойно ответила. Покажи и обнаружишь, что она об этом давным-давно знает. Мои слова сильно озадачили Пенни. Она склонила голову на бок и попятилась назад к дымоходам. «Что?» — переспросила она. «Мисс Фокс известна о том, что ты не Скарлетт?» «Само собой», — кивнула я. «Лисице известно все. Ты ничего не добилась. Скарлетт здесь больше нет. Есть только я». Я двинулась к Пенни, протянув вперед руку с раскрытой ладонью. как если бы подходила к дикому зверю. «Так что просто отдай мне дневник, Пенни, и закончим на этом. Я серьезно тебе говорю». Пенни повернула голову в сторону, тряхнула своими мокрыми волосами. «Ты блефуешь!» Плоским, лишенным выражением голосом сказала она, глядя куда-то поверх крыши. Я же не сводила глаз с правой руки Пенни, в которой она держала дневник Скарлетт в кожаной обложке. Я смотрела на дневник и молилась о том, чтобы дождь не размыл в нём чернила, а ветер не разбросал его листы во все стороны. Пенни, прошу тебя, ничего ты мне не сделаешь, потому что с самого начала это была задумка мисс Фокс выдать меня за Скарлетт. И то, что в той истории с роялем, когда тебя выгнали из балетного класса, была виновата Скарлетт, ты и с помощью этого дневника тоже не докажешь. Он может только навредить тебе, понимаешь? Разумеется, в истории с роялем она ничего доказать не сможет. Эти листочки не здесь, они в комнате номер 13 хранятся. Хочешь, чтобы я поверила в то, что мисс Фокс знает обо всём этом? Тогда о песни. Почему в дневнике сказано, чтобы ты ей не говорила? О чём не говорила? Ну давай, кались. Я же весь дневник прочитала. И в этот момент я услышала голос окликающий меня по имени сквозь шум дождя и свист ветра. "Орядна, это она вылезла сейчас из люка на мокрую крышу. Осторожнее, Орядна", крикнула я ей, хотя и не была уверена, услышит ли она меня. Неуверенно шагая по мокрым черепичным плиткам, Орядна приближалась ко мне. Я перевела взгляд на Пенни. "Твоя жалкая серая мышка тоже обо всём знает, вот умора". Послушай, Пенни. Нет, это ты послушай. Все думают, что могут дурачить меня. Нет, с меня хватит. Я этого больше не потерплю, зло выкрикивала Пенни. Это я, слышишь, я достойна быть первой в балетном классе. Я стояла, смотрела Пенни в лицо, слышала, как пыхтит у меня за спиной Ариадна. Так ты просто завидуешь, сказала я. Хотя мне самой было трудно в это поверить. Да, конечно, я завидую. Я всегда была самой лучшей танцовщицей в школе. Я была лучше, чем Надя, лучше, чем ты и твоя гадкая сестра. Я была лучшей. А вы меня этого лишили. На щеках Пенни блестели капли, причём я была уверена, что это смешавшиеся с дождём слёзы. Об этом говорили глаза Пенни, мокрые и покрасневшие. Но даже её слёзы не могли погасить пылающий в моей душе гнев. Ты, самовлюблённая дура Пенни, и ничего хорошего ты не заслуживаешь. Пенни швырнула дневник себе под ноги и с визгом бросилась на меня. Сбила меня, повалила спиной на мокрую крышу, попыталась ударить меня по лицу, но я, собрав все силы, сумела оторвать её от себя. Мимо меня промелькнула Ариадна. Она уже тянулась за дневником, когда у неё на скользких черепичных плитках поехали ноги. Ариадна упала, и её стремительно понесло прямо на трубу дымохода. Я с ужасом увидела, как она ударилась головой о потемневший мокрый камень, а затем безжизненно осела на крышу. "Ариадна!" закричала я и поползла к ней. На передо мной внезапно появилась Пенни. Она наклонилась, сильно дёрнула меня за волосы и крикнула: "Ну как? Нравится? Затем Пенни ударила меня по рёбра наском своей туфли и снова закричал. А так нравится, лживая мерзавка, такая же, как твоя сестра. Кожа у меня на голове под волосами горела огнём, но я, не обращая на это внимания, пыталась вырваться, чтобы приблизиться к Риадни. Мне очень не нравилась тёмная лужица, которая начала скапливаться вокруг головы моей подруги. О, нет, прошептала я. Пенни ослабила свою хватку, она тоже заметила неподвижно лежащую под мелким дождём Ариадну. Время замедлило свой бег. Пенни споткнулась, а я бросилась вперёд.